Он оставит им записку на прежнем месте под отметкой 33-го Дэна по дороге в Радин. Ведь за последнее задание им причитается 50 тысяч гильдеров. Вполне достаточно, чтобы подстегнуть их умственную деятельность. Тем временем взошло солнце. Его лучи пробились сквозь кроны деревьев, и в пещере стало тепло. День был прекрасный. Моури не смог противостоять искушению устроить себе выходной и отложить все дела на потом. Он нуждался в отдыхе. Постоянное бегство, тревожные сны, нервное напряжение измотали его до предела. Целый день он грелся на солнце рядом с пещерой. Наслаждаясь тишиной, покоем и привычной земной пищей. Никто его не беспокоил, патрули не прочесывали лес, в небе не шныряли самолеты-разведчики. Очевидно, противнику не приходило в голову устраивать поиски в лесной глуши, ведь он действовал только в густонаселенных районах. Что ж, с их точки зрения такой вывод логичен. Дераконгестунгесепт — слишком большая, разветвленная организация, чтобы поместиться в пещере. Оса выросла до таких гигантских размеров, что никто не будет терять время на ее поиски в кроличьих норах. Этой ночью он спал крепко и спокойно, как ребенок. Следующее утро Моури провел в приятном безделье. В полуденную жару искупался в ручье. Ближе к вечеру он занялся туалетом и для начала коротко постригся на армейский манер. Еще одна инъекция, и родимое пятно на щеке исчезло. Он перекрасился с ног до головы, цвет кожи стал светлее, с легким пурпурным оттенком. Специальные пластинки, заменившие удаленные зубы мудрости, сделали его лицо шире, челюсти массивнее. Он полностью сменил одежду. Туфли военного образца, гражданский костюм из дорогого магазина, шейный платок, повязанный так, как носили офицеры космического флота. Картину довершили часы в платиновом корпусе и платиновый браслет — на котором болтался покрытый орнаментом опознавательный жетон. Теперь он выглядел как человек из высших слоев общества. Новый набор документов, покоившийся в кармане, подтверждал это. Их владелец, полковник Крис Нахалапти, сотрудник управления военной разведки, имел право требовать содействия со стороны любых сирианских властей. За незаконное присвоение высшего офицерского звания полагается смертная казнь. Но какое это имеет значение? Он и так приговорен. Нельзя умереть дважды. Удовлетворенный результатами своих усилий, Мури уселся на контейнер и написал короткое письмо. Я пытался встретиться с вами в баре, но там было полно соко. «Деньги для вас я закопал у основания левой южной опоры моста Осако. Если вы свободны и хотите еще поработать, оставьте записку с вашими координатами». Не поставив подписи, он сложил записку и засунул ее в пластиковый конверт. В карман он положил маленький бесшумный автоматический пистолет. Оружие было сирианского производства — и среди документов Моури имелось поддельное разрешение на него. Новая роль была еще опаснее предыдущих. Проверка официальных списков состава вооруженных сил мгновенно выведет его на чистую воду. Зато будет на руку традиционное преклонение Сири перед чинами и званиями. Если вести себя достаточно самоуверенно и надменно, Даже Кайтемпи не осмелится его заподозрить. Часа через два после наступления темноты Моури нажал кнопку на двадцать втором контейнере и отправился в путь. На этот раз его чемодан был больше и тяжелее, чем обычно. Ему снова предстоял изнурительный двадцатимильный переход. Угораздило же его выбрать убежище так далеко от дороги. Но в конечном счете это не слишком дорогая плата за безопасность. На этот раз идти пришлось дольше. Моури не хотел сразу выходить на дорогу. Полковнику военной разведки не пристало ловить попутку. Поэтому он двинулся вдоль лесной опушки к перекрестку, где находилась автобусная остановка. Стоя за деревьями, Моури дождался скоростного экспресса, на котором доехал до центра Пертейна. В течение получаса он обзавелся динокаром. На этот раз Моури не стал брать машину на прокат. Она была нужна ненадолго. Прогуливаясь, он нашел Дина, который его устраивал, забрался в кабину и уехал.